Тирада не произвела впечатления на кролика. Быть может, матч передо мной открывается более интересная перспектива. Что это значит? А то, если катастрофа, которую предрекает наш мудрый друг Гогорб, вот-вот обрушится на мир по этой дорожке к смерти, Последуют за нами и все остальные. Он мягко улыбнулся. На всеобщем пепелище не с кем будет играть в карты. Сомневаюсь, что броненосные в победы позволят нам какие-то развлечения. Кроме того, у меня есть и другие причины. Вона? И какие же? Личные. «Мудрость — прагматика», — одобрил Клотогорб. «Действительно, счастливый день судьба вынесла тебя на наш бережок, дружище Касс». «Возможно. Впрочем, полагаю, что был бы куда счастливее, если бы получше спрятал те кости, что послужили причиной моего внезапного отбытия с корабля» блаженство даруемое невежеством, ничуть не хуже любого другого. Ну что ж, он пожал плечами. Все мы следуем потоку событий, которые нам не изменить. Все с ним согласились, и никто не осознал, что кролик говорит как о загадочных личных мотивах, так и о грядущем катаклизме. Городской совет охотно выделил им трехосный фургон и упряжку ломовых ящеров, черных в желтую полоску, а также все необходимые припасы. Некоторые из членов совета жалели, что два могущественных чародея решили покинуть город. Но были среди них и те, кто с радостью увидел волшебника и черопевца за стенами по ластринду. Толея правила, а тем временем Флор, Джон Том, Матч, Клотогорб и Касс устроили в нагруженном фургоне какое-то подобие жилья. В случае дождя можно было натянуть презент. В наклонных деревянных бортах были прорезаны узкие щели для вентиляции и для стрельбы. А Ветикус, великолепный в своем неизменно свежем мундире и столь же неизменно корректный, предложил выделить охрану хотя бы на часть пути. Клотогорб вежливо отклонил предложение, настаивая на том, что чем меньше путешественников будут привлекать внимание, тем проще им будет пересечь незамеченными мечтравную степь. Во всяком случае, лучшую охрану, чем фоломейзер, найти невозможно. Одним словом, видом дракон без сомнения отпугнет любых агрессоров, разумных и неразумных. Денек, другой — Ломовые привыкли к виду дракона, но скоро уже принялись спокойно рысить вперед на длинных изящных ногах. Покачиваясь на шести литых резиновых шинах, фургон чуть ли не летел по дороге, уходящей из города. Несколько дней мимо мелькали селения и фермы. Наконец, кончились и они. Поля золотой пшеницы сменились очень высокой зеленой травой, простиравшейся до самого горизонта к востоку и северу. Над зеленью висели темные дождевые зимние облака, погромыхивал далекий гром. Справа над равниной стеной поднимался колоссальный горный хребет, известный как Зубы Зарита. Самые низкорослые из его вершин достигали десяти тысяч футов, а самые высокие дотягивались и до двадцати пяти тысяч. Надо всеми ними окаменелым горбом древнего Титана громоздился пик костолом, заметный издалека. Несколько недель путники не теряли его из виду. Многие были убеждены, что в пещере у вершины обдуваемого всеми ветрами пика, обитает всеведущий оракул. Даже великие чародеи не могли проникать сквозь ветры, завывавшие вокруг неприступного утеса. К тому времени, когда они набирались мудрости настолько, чтобы осмелиться на подобное путешествие, их поджидала старость. Быть может, поэтому... Редкие путники, случалось, слышали громовой хохот, обрушивающийся с вершины костолома, хотя и утверждали, что это был ветер. Мечтравная степь напоминала заросшее поле. Иногда над густой травой поднимались и другие растения. Тоненькие цветущие деревца образовывали редкие рощи, Гигантские подсолнухи качали головами над колышущимся зеленым океаном. Невзирая на протесты Клотогорба, вооруженный эскорт, выделенный Аветикусом, ехал до начала дикой степи. Солдаты проводили фургон приветственными воплями. В мечтравной степи не было ни троп, ни дорог. Здешняя трава росла быстрее любого бамбука. По словам Каза, ее можно было косить на одном и том же месте четыре раза в день и к вечеру не найти, где ты это делал. К счастью, рвущиеся к жизни травинки были гибкими, и фургон легко подминал их. Каждая травинка знала свое место — Ни одна не стремилась вырасти повыше, чтобы лишить света соседку. Невзирая на гибкость травы, имя свое мечтравная степь получила вполне по заслугам. И хотя фоломейзера надежно защищали толстые чешуи, а ящеров их собственные шкуры, всем прочим приходилось двигаться осторожно. Острыми краями трава легко прорезала одежду и кожу. Джон Том получил урок достаточно быстро. Перегнувшись через борт фургона, он потянулся за высоким синим цветком. Мгновенная острая боль немедленно заставила его отдернуть руку. По ладони Бежала маленькая алая струйка, словно кто-то быстро черкнул по ней бритвой Узкая ранка кровоточила недолго, но чувствовалось не один день. Несколько раз они замечали долговязых хищников, похожих на псов, с головой крокодила. Они часами преследовали фургон, прежде чем исчезнуть в траве. — Нулпы, — пояснил Касс, выглянув в амбразуру. — Эти бы охотно съели нас, но боятся фоломейзера. Ничего у них не получится. — А ты откуда знаешь? — и Видишь, они исчезают. Обычно стаи нулпов — преследует жертву неделями, пока та не выбьется из сил».